Глава 29. Утром первым делом я рванула к шкатулке пересчитать выручку. Это ведь должно быть приятно, особенно когда, наконец, есть что считать. Однако, закончив, я растерянно опустилась на свой стул. Что ж, я тут уже неделю, а по ощущениям и плотности событий как будто целый год, но выручки набралось всего-то пара золотых. Сейчас я бы с радостью причислила математику к лженаукам, Очень уж мне не нравилось то, что она показывает. Дверь открылась. На пороге появилась сияющая мартина с положенным мне кофе и пирожными. Я тоже поприветствовала её улыбкой. «У меня тут вот», — сказала она, поставив кофе на прилавок и высыпала горстку серебрушек. «Вот, ровно две золотые монеты». «Так быстро накопилось?» — изумилась я. «Дни были удачные», — с восторгом сообщила она. «Чаевых много?» «Представляете, всё сложилось, а ещё несколько монеток нашла на улице, просто в траве. Думаю, это хороший знак, значит, мне надо учиться магии». «Однозначно», — согласилась я. «Считать все знаки судьбы хорошими — это отличная привычка. Неплохо бы и мне такое обзавестись». Я смахнула монеты в шкатулку, выдала Мартине её столь желанную брошюрку и отметила про себя, что это хороший знак. «Отличное начало дня». А значит, и сам день должен быть прекрасным. Во всяком случае, все знаки именно на это и намекают. И действительно, после этого торговля пошла не то чтобы прекрасно, но, по крайней мере, куда-то пошла. Во всяком случае, в лавке появились посетители. Они активно интересовались товарами, просили что-то показать, о чём-то рассказать, а иногда даже что-то покупали, что в моей ситуации уже неплохо. И все как один посетители — Сообщали, что об открытии лавки узнали известника. Я злорадно хихикала про себя. Если бы ещё вчера утром, когда Фиора Нокс скандалила, угрожала и ругалась, кто-нибудь сказал бы мне, что именно благодаря ей в моей лавке будет аншлаг, я бы покрутила пальцем у виска. А вот как оно вышло. Я на всякий случай мысленно поставила себе ещё одну галочку. Неприятности неприятностями, но никогда заранее не знаешь, чем они в итоге обернутся. Очень даже может быть, что чем-то хорошим. Так что следует трижды подумать, прежде чем объявлять какое-либо событие несчастливым случаем. Вообще-то, я это миллион раз слышала и читала во всякого рода книгах по позитивному мышлению. И ведь есть куча людей, которые уверены, что это работает даже в моём прежнем, немагическом мире. А уж какова должна быть сила мысли здесь, где магия реальна и даже узаконена? Получив минутку, а сегодня это было не так-то просто, я достала свой список идей. Собственно, хороших идей у меня пока не было. Но не пропадать же листочку. Я стала записывать желания. Всё по науке. В настоящем времени и так, как будто это сбылось. В моей магической лавке полно покупателей. Написала и задумалась. А это точно удачная формулировка? Дверь тут же распахнулась, и в лавку с шумом и смехом ввалилась целая толпа парней. «Ого, вот тебе и, пожалуйста, много покупателей». Быстро сбылось, однако. Я отложила свои записи, приветливо улыбнулась и тут же обнаружила знакомое лицо. Вчерашний паренёк, ценитель крышесносных товаров. Надо же, в этот раз он пришёл не один. Что ж, сначала сработал чёрный пиар, теперь ещё сарафанное радио, всё как по учебнику. Я рассказал ребятам про вашу лавку и про то, какие тут есть клёвые штуки. Они тоже хотят посмотреть. Ну что ж, показывать товары — это как раз и есть моя работа. Следующие два часа я только и слышала. А это что? А это как работает? А что у вас самое интересное? В конце второго часа я начала закипать. Хотелось от души рявкнуть. Вы покупать что-нибудь собираетесь? Если нет, то проваливайте, не мешайте работать. В общем, поступить в духе тех самых неправильных и хымоватых продавцов. Кстати, в таких случаях сарафанное радио тоже работает, но в другую сторону. Так что вместо этого я деловито посмотрела на часы и объявила: "Через 10 минут у нас перерыв. Так что если хотите что-то купить, времени остаётся мало". Раздался разочарованный гул. Оно и понятно, такое развлечение заканчивается. Но я сложила руки на груди с самым непреклонным видом. Так что «Заинтересовало вас что-нибудь?» «Всё заинтересовало», — вздохнул кто-то. А я вспомнила вчерашнюю пригоршню монет. Наверняка небогатые студенты скидывались кто сколько мог, а возможности у них, мягко говоря, не очень. Я им, конечно, сочувствовала. Сама когда-то была бедной студенткой и всё ещё помнила, как это обидно, когда не можешь себе позволить то, что позволить очень хочется. В конце концов, один из парней, что очень восхищался бракованными товарами, и пришёл в бешеный восторг от сквернословища метлы, всё-таки кое-что купил. Очень полезную и нужную в любом студенческом хозяйстве тетрадку, что помогает сдавать экзамены. После этого шумные гости удалились, а я вздохнула и потянулась к своему листочку. Перечитала написанное «В моей магической лавке много покупателей». Вот, пожалуйста, желание сбылось, причём мгновенно и в точном соответствии с запросом. Да толку с того. Устала так, что едва с ног не валюсь. От смеха и шуточек гудит голова, а на продажах это почти не отразилось. А ведь и в книжках про позитивное мышление пишут, что мечтать надо правильно. Я хорошенечко замазюкала надпись. Формулировать надо всё-таки получше. Хороших полчаса я сидела над бумажкой, писала, зачёркивала, снова переписывала. И вот, наконец, получила результат, который меня удовлетворил. Выпросила у шкафа еще один листок бумаги и аккуратным почерком вывела. Я с благодарностью принимаю постоянный рост продаж в моей магической лавке. Все товары приносят радость и пользу покупателям, а лавки прибыль. Мой магазин процветает, успеха и благополучия приходят ко мне легко, гармонично и радостно. Отнесла в свою комнату, спрятала в тумбочку, где, кстати, уже лежал мой самоучитель по магии. Я тут же объявила это добрым знаком, но, разумеется, в таком волшебном соседстве желание исполнится ещё быстрее и лучше. Вернулась за прилавок, уставилась на дверь и начала ждать. Вот сейчас звякнет колокольчик, и они придут, эти прекрасные покупатели, милые и приятные люди, которым зарез нужны магические товары. Только вот что-то никто не приходил. Я ещё раз посмотрела на часы и ахнула. Время близилось к полуночи. Ну, конечно, никто не приходил. Давно стемнело, да и не гуляют тут люди в столь позднее время. Тапочки мне ещё в самом начале объяснили. Ни в какие сети тут никто не заматывает. Солнце село, пора спать. И, судя по черноте за окнами, село оно уже давно. Ну что ж, значит, всё работает, просто время неподходящее. А завтра всё обязательно сбудется и наилучшим образом.